Глава 47. Просыпалась я медленно. Мне было тепло и хорошо. Рядом возился с нашими вещами в йогу, из реткан что-то бубнил себе под нос. А вокруг птички поют, травка шелестит. Если не знать, где мы, то можно было бы и вовсе воспринимать это место как приятное путешествие. Только вот этой самой приятности в нем было мало. Ведь мы находились в деревне у мертвей, посреди туманной стены. И признаться, пока это место казалось самым гостеприимным. «Лестра, я знаю, что ты не спишь. Открывай глаза, Соня, и завтракай». Долетело до меня брюжание в югу. Тут приходила жрица и посоветовала уносить ноги быстрее. Темных видели, а они здесь, как я понял, гости нечастые». «Наши новые друзья полагают, что это по нашей душе». В прямом смысле этих слов ведется охота. Спохватившись, я быстро села и покосилась на улицу через дверной проем. «Это очень опасно. Тревога мгновенно завладела моей душой». «Лестра, тут все опасно». Северянин развел руками. «Но думаю, не стоит подставлять жителей этой богами забытой деревушки. и насылать на их головы гнев тумана. Я медленно кивнула. Отвернув короткий подол платья, глянула на свои ноги. Стопы оказались перевязаны, пусть и грязными, тканевыми полосками. «Пока ты спала, перекрутил тебе их на свой манер». Вьюга завязал наш уделок. «Главное, чтобы ничего не натирало. Нам долго еще плестись?» Почесав лоб, Вьюга как-то виновато глянул сначала на меня, а потом зачем-то на опушку леса, которая отсюда была хорошо видна. «Мы заблудились, да?» – догадалась я. «Есть немного», – нехотя признался он. «Но я тут побродил по деревне, поспрашивал местных. Они меня примерно сориентировали. И сколько идти? Что-то подсказывало, что ответ мне не понравится». «Думаю, дня три, но может и больше. Умерствия передвигаются быстрее, так что...» «Понятно». Я тяжело вздохнула, настроение как-то разом рухнуло вниз. Я устала и как никогда хотела вернуться домой. Наверное, мои мысли отразились на лице, потому как Юга тихо спросил. «Скучаешь по семье?» «Не так, чтобы по сестрам», — усмехнувшись, призналась я. «Пару дней разлуки с ними легко переживу, но вот по огромному чану с горячей водой, а еще больше — по баньке». «Да». С веничком, а потом ведерко ледяной воды, да на голову, встрепенулся мой северянин и мечтательно расплылся в улыбке. Говори со мной, в юго, говори, мучительно простонала я. Венечек, да парилка это вообще предел мечтаний. А я-то как за столько лет по бане соскучился. Мужчина чуть ли не за сердце схватился. Я, конечно, имел доступ к своему ручейку за клеткой. Но до ему о ой, как далеко. Мы рассмеялись в голос. С вьюга было очень легко. Не было между нами никаких барьеров. Мы оба были рождены и выросли в деревне. Имели одинаковые представления о жизни. Северянином было просто. Он понимал все мои шутки, все запросы и мечты. Свардами куда сложнее. Я уже и рада была, что моим избранным оказался простой воин. Пусть он и не богат, зато надежен, как скала. И я была уверена, что с ним ни голода, ни бед знать не буду. «Ты странно улыбаешься, Лестра», — услышала я от своего избранника. «Строю планы на жизнь и на тебя». «Звучит зловеще». Он снова засмеялся. «И что там в тех планах-то?» «Дом». Я подняла руку и загнула один палец. «Сын». Загнула второй. «Дочь». Третий палец. «Ну и...» Я немного смутилась, как-то желаний больше не осталось. Обычно у меня было много запросов, а вот попав в такую передрягу, я как-то обесценила все, что казалось раньше важным. «Дом, безопасность, достаток, сын, дочь и все именно в таком порядке». Немного рисковато подсказал он мне. Я открыла была рот, чтобы озвучить свое мнение на этот счет, но быстро сообразила, что он прав. «Ешь, Лестра, и уходим». Вьюга поднялся на ноги и подошел к двери. «Задерживаться нам нельзя». Кивнув, я быстро закинула в рот подваренные корешки неизвестного мне растения и запила водой. Бурдюки оказались полными. Наверное, Вьюга выспросил у местных, где колодец или ручей какой. Быстро все проживав, почувствовала ноющую боль в животе. «Еще бы! Я не привыкла к таким условиям. Вареный корешок – это тебе не каша, Сдобренное маслом на завтрак». Поднявшись, подхватила свой плащ с земли и вышла следом за Вьюга. Он разговаривал с Гуроном. Правда, теперь, стерев с лица всю краску, мужчина больше походил на обычного человека. «Заметьте меня!» Местный кивнул и отошел на пару шагов. «Уходим, Лестро», – шепнул северянин и, взяв меня за запястье, потащил в сторону леса. «Опроститься?» – я попыталась остановиться. «Уходим, тени рядом, почти все местные по домам. Они уничтожили все следы нашего присутствия, так что вперед». «Но как же жриться, Лестра, я все понимаю, но нам четко сказали уносить ноги». Или хочешь прощальными церемониями подставить нас всех? Нет, я мысленно дала себе пинка. Уходим. Вьюга снова потянул меня вперед. Пару раз я обернулась, но увидела лишь ветхие дома с пустыми глазницами окон. Наверное, они и не ремонтируют тут ничего, чтобы внимание к тебе не привлекать. С противоположной стороны на поляне мелькнуло что-то темное. Моргнув, я ускорила шаг и поравнялась с вьюгу. «Заметила их?» «Да, они ведь местным ничего не сделают». «Тени их не видят, пока те в домах. Я так понял, в их избах припрятано нечто, что скрывает их свет». «Да, они говорили, что нам к ним нельзя, что там все пронизано ядом тумана». «Ну вот и я про то же. Нам лучше быть как можно дальше». «Впереди болото, да», — вспомнила я. Признаться, меньше всего я сейчас хотела пробираться через острую, густую траву высотой с мой рост, отбиваться от роя насекомых, которые неизвестно откуда взялись в тумане, и самое противное — это перелазить с кочки на кочку, хватаясь за шаткие трухлявые деревья. Мы уходили все дальше в лес по едва заметной тропинке, а на душе у меня остался неприятный осадок. Мне очень хотелось поблагодарить этих людей, сказать им что-то доброе напоследок. А вышло вот так. «Нехорошо это», — пробормотала я. «Они тебе жизнь спасли, напоили нас, накормили, а мы...» Не переживай, Лестра. Я подробно рассказал им об охоте на Гурон. Надеюсь, с добычей они станут приходить чаще, и улов будет богаче. «Когда ты успел?» «Когда кое-кто». Сладко посапывая, спал.